Глава двадцать четвертая Темнота и перья Не страшно, не больно, да и не с тобой это вовсе Кто-то следил за ним, кто-то без глаз, черный и крылатый. Вцепился медными когтями в темную раму, и завтра на ней останутся глубокие борозды, рядом с трогательно тонкими, беззащитными царапинками от лезвий. Во дворе завыли собаки Берты. Они всегда выли, когда это черное и злое прилетало и садилось на окно. Сторожили. Собаки видели Берта говорила, что видела, и Ида тоже, а врачи и чародеи, к которым он обращался, не видели. Врачи говорили, что болезнь не связана с колдовской силой, но сами чародеи связывали с ней любое безумие. Но чем могли помочь чародеи, да коллег, у которых недостаточно сил, чтобы быть полезными, им нет никакого дела, даже если их настигает чародейское безумие? даже если пожирает их изнутри, что кроме одного мертвого человека оставит безумие вырвавшись наружу несколько мертвых людей никакого дела до черноты слетевшись его штандарта птицы монстра обнимающие крыльями окна не страшно взорвались разбросались в ослабевшем сознании тысячи образов перемешались Засияли. Птица за окном и лезвие в оконных рамах. Чародей, который согласился брать его деньги. Чародей из флёр, который не узнал гордарского аристократа и который сказал ему правду. От этого безумия нет спасения. Даже настойка Василитника лишь медленный яд. Помогал избавиться от самых отчаянных, показывал другим, что бывает с самыми отчаянными. Чародей, который сказал, что его случай — редкость, что безумие — расплата за большую силу, а те, у кого силы нет, обычно проживают спокойную жизнь. Советовал унижаться, просить изучить этот случай, напирать на чародейское честолюбие и любовь к экспериментам, Бесконечные поездки по клиникам для душевно больных. Их организовывала ида. Представлялась меценаткой, которая уговорила мужа спонсировать больницы. Им показывали палаты, рассказывали о новейших методах лечения. Больше всего запомнились палаты в Альбионском Листерхаусе. Молодой врач, показывая их, говорил, что сам с удовольствием бы сюда лег. Наконец, Светлая палата в небольшом санатории во флёр, где так хорошо умеют хранить тайны. Палата без окон. Тогда это казалось выходом. Трещины на стенах, изорванные обои, клочки постельного белья, густой и беспробудный сон с привкусом препаратов. Через два месяца снова стук в оконные рамы. Вкус василитника медовый, приторный до горечи. Берта поставила ставни на все окна изнутри, чтобы он мог закрывать их, не касаясь решеток, чтобы не видел оконных проемов. Птица за окном, пустые глазницы, окровавленный клюв распадается на нитки, на тонкие волоски и обвивает дом. Просачивается в незаметные трещины, в желобки, проточенные насекомыми в дереве и временем в камне. Тянется к нему из стен паучьими лапками с острыми коготками. Задушит, удавит, забьет горло. Не помогут ни ставни, ни лезвия, ни соль. Чудовище из сказок беспощадны. Воплощенное бессилие перед темнотой, холодом и смертью они просачиваются в разум, как в стены, почервоточенным, прогрызенным страхами, стыдом и усталостью. Ида всегда улыбается. Но с каждым днем ее улыбка все больше напоминает кривую черту, нарисованную на балаганной маске. Ида обещает, что найдет врача или чародея, кого угодно найдет. Она слишком молода и не успела отчаяться. Видеть спящий на ней не стоило жениться, она прожила бы счастливую жизнь без сумасшедшего мужа вдвое старше нее. Провал холодного камина, пустого... и мертвого. Он чувствовал его словно дыру в собственном теле. У Иды в глазах черное стекло, на зрачке алая каемка. Делать протезы из разноцветного стекла научились совсем недавно. Ида смеется, говорит, что он со своей любовью к фотографии нашел себе жену с глазами, похожими на линзы для старых камер. Когда приступы заканчивались, он точно знал, что монстров не существует. и когда приступы начинались, точно знал, что монстры реальны. Он сидел, прижавшись затылком к подлокотнику кресла. Черные глаза, не подходящие молодому лицу, застывшая в стекле усталость. Берта поила его безвкусными настоями и горькими каплями. В них не чувствовалось медового привкуса Василитника. Когда приступы заканчивались, он был за это благодарен. Когда приступ начинался, ненавидел Берту за то, что она не хочет облегчить его страдания. Ему жаль, Берту. Подлокотник был твердым и теплым. Он пытался сосредоточиться на этом ощущении, чтобы не чувствовать, как монстр царапает щеки и закрытые веки крошечными коготками. Нечисть боится соли и солнца. Только солнце взойдет не скоро. Ида уехала. Хорошо, что ее нет, она бы, наверное, испугалась. Как плохо, что ее нет. Она умела гнать кошмары даже сквозь закрытую дверь. Рвется, поднимается изнутри тугое, болезненное желание. Отравляет отчаянием. Вот бы солнце взошло раньше. Вот бы разжечь камин». Дни тянулись тусклые и мутные, расцвеченные лампочками Хезер и редкими кошмарами-видениями ускользающего разума Астровежевского. Эти сны не изматывали, как обычные кошмары. Наоборот, на утро Штефан всегда чувствовал себя отдохнувшим, а голова была совершенно ясной. Но сны все равно раздражали. Штефан не хотел подглядывать за чужой болезнью. Ему не было дела до чужой болезни. А еще раздражало, что он знал Вежевского только по портрету и этим замыленным безумием отпечаткам, которые почему-то проникали в его сны. Это казалось неправильным. Но на то, чтобы узнать о муже Иды больше, энтузиазма Штефана уже не хватало. Ида перестала есть так, будто голодала несколько месяцев. Морщины на ее лице окончательно разгладились, а волосы заблестели. Теперь Штефан мог сложить медовый яд из воспоминаний Вижевского и бормотания Иды о том, что ей приходится пить отраву. Видимо, она торопилась восстановить силы перед приемом. Возможно, готовилась колдовать на приеме. Значит, Готфрид все же был прав. И все, что творится в доме, действительно лишь воплощенный кошмар чародейки, так и не отпустивший оборвавшийся сона мужа. О детях и змея. он предпочел бы вовсе забыть. Они не давали успокоить себя и просто ждать весны. Без них все так удачно складывалось. Готфрид стал проводить почти все время в библиотеке. Ида принесла ему несколько похожих очков и записывающих пластин, видимо, из лаборатории Вежевского. Ида читала в кресле у камина, даже перестала выходить во время обеда. Штефан постоянно встречал у библиотеки горничных с подносами. В библиотеку носили кофе и шоколад. Медный кофейник, две синие чашки – это могло бы быть милым. Но Штефан давно понял, что влюбленности сотрудников не заканчиваются ничем хорошим. Точку в этом выводе поставил Эжен. Что Готфрид, как сотрудник, полностью потерян, Штефан прекрасно понимал. Ему и не нужен был чародей. Штефан разобрался, как работают очки, и окончательно решил, что не будет ими пользоваться. Он запатентует их как свое изобретение и будет получать отчисления за каждый проданный экземпляр. Штефан представлял, как будет стоять в очередях, собирать и подписывать бумаги, представлял бесконечные скандалы, правки в документах и торги. И на душе у него, пусть и ненадолго, становилось тепло. Готфрид не нужен без очков и цирка. Но все же в чашках, кофейнике и мирной работе в библиотеке Штефану виделась угроза. И это тоже раздражало. Хезер больше не заводил разговоров о левом флигеле, но Штефан и так думал о нем постоянно. Мысль росла и крепла, поначалу ленивая и холодная, но с каждым днем все более настойчивая. Нужна была запись. Снова пришла раздражительность. Чужая, почти забытая, впервые укусившая его в гордарском кабаке. Хезер тогда предлагала ему продать очки. Это было дурное, скользкое чувство, появлялось на несколько минут, а потом таяло без следа. Нужна была запись. От кошмаров, от захлёстывающего бешенства, от душного дома, от молчаливой Берты, задумчивой Иды и вечно благодушного Годфрида. Запись Запись. Запись. Если там, в левом флигеле, просто очередная иллюзия, ничего не случится. Иллюзии, как сказал Готфрид, не убивают людей. А если нет? От этих мыслей, настойчивых, кружащихся, как светлячки, вокруг лампы, Штефан злился уже по-настоящему. Портрет Астра Вижевского в гостиной смотрел тускло-голубыми глазами, и Штефан словно чувствовал этот взгляд сквозь стены. С каждым днем взгляд становился все более укоряющим, и от этого Штефан тоже злился. Как будто у этого человека, сумасшедшего, давно мертвого, оставшегося только многоголовым портретным монстром да призраком-змеей, могут быть к нему, Штефану, какие-то счеты. «Наверное, он хочет нам показать, что его убило», — равнодушно сказала Хезер, когда он через неделю признался в нарастающей паранойи. Хезер лежала, обняв подушку. По обнаженной спине рассыпались спутанные пряди, в которых алела тонкая ленточка. Бант распустился, но Штефан видел тугой узел, в котором что-то серебрилось. «А мне-то почему?» «Ты его слушаешь», — пожала плечами она. «Мертвым же, наверное, скучно. Вот он тебе и жалуется». «Мне вот другое снится». «Лестница?» «Нет. Коридоры. Все в дыму. Собаки воют, Я кому-то что-то кричу. Утром не помню. А, и лестница тоже снится. Ступенька проваливается, а я так падаю. Почему-то назад». «Может, ты Берта?» — предположил Штефан. Проснулась, поняла, что все горит, побежала доставать этого полоумного из запертой хозяйской спальни, сломала ногу на лестнице. «А Готфрид тогда Ида?» — неловко усмехнулась Хезер. «Иды здесь не было». «Вот ей, наверное, тоже стыдно. Представляешь, уехала по каким-нибудь делам, вернулась, а муж сгорел, и экономка теперь одноногая». Что-то вздрогнуло в памяти. Из последнего сна. Что-то, показавшееся очень важным. Но Штефан никак не мог вспомнить «что». Словно в бредовом потоке мелькало что-то, что пытался сказать ему кто-то другой, не запутавшийся в видениях и отчаявшийся докричаться. «Экономка», — задумчиво повторил он, — «а ты не видела во сне чего-то необычного? Можно подумать, все это такое обычное. Я как будто со стороны смотрю». Хезер встала, подошла к окну и погладила закрытые ставни. «А ему там плохо, наверное», — неожиданно сказала она. «Холодно». «Кому?» Штефан заметил, как серебряная искорка выскользнула из ее волос и бесшумно упала на край шторы. «Песику? Мертвому». Он вздохнул и пообещал себе, что как только они выберутся, отведет Хезер на самую большую в Кайзерстате свалку и пусть она наловит себе хоть два десятка проклятых крыс». Он даже отложит из жалования денег на лечение Лишая, которое она наверняка подхватит. «Интересно, почему ты со стороны смотришь, а мне вместе с этим с ума сходить?» — проворчал он. «Слушай, а что если Берта его убила?» Внезапная догадка с щелчком сдвинула замершие шестеренки. Ида уехала, и тут... Как удобно! Сразу пожар! Берти надоело смотреть, как Ида мучается с сумасшедшим, ну и... Уморила его потихоньку. шестеренка скрипнув, замерла. Слова повисли в воздухе, словно сами себя устыдились. «Не думаю», — мягко сказала Хезер, и слова осыпались, растаяли без следа. Берта все всё-таки очень любит Иду». «Да, пожалуй», — признал Штефан. «Скорее всего, это действительно череда случайностей. Мне снилось как-то, что...» Вижевский в камин таращился и разжечь хотел. Вдруг у него получилось. Как больной человек мог разжечь камин? А откуда у больного человека лезвие, чтобы в подоконник вбивать?» — резонно заметил он. «Думаешь, ему горничная какая-нибудь могла отказать, потому что Берта не велела давать ему лезвие и спички? Или сама Берта привязала бы его к кровати и напичкала лекарствами, как в сумасшедших домах делают?» Хезер села на край кровати. Наклонилась, подняла с пола рубашку, но не торопилась надевать. Готфрид говорит, в библиотеке очень много религиозных текстов. Трактаты на Гордарском, сборники колыбельных. А я ни разу не видела, чтобы кто-то молился. «Ну, тут выбора особого не остается, усмехнулся Штефан. «Поневоле во что угодно поверишь». Не кстати вспомнился Томас, старавшийся не пропускать службы. и даже на войне каждый вечер заходивший в палатку с переносным алтарем. Штефан до сих пор не понял, как искать утешение в молитвах. И Ида с Бертей, судя по всему, тоже. И книги им вряд ли помогли. Готфрид убил людей. Задумчиво начала Хезер, все-таки надевая рубашку, и светлая ткань на ее смуглых плечах вспыхнула разноцветными пятнами света гирлянд. Штефан вдруг подумал, что это тоже был бы хороший кадр. Он ведь не собирался их убивать, так? Узнал, что его Альма собой пожертвовала, а эти позволили или сами ее туда отправили и... Ну, расстроился. «Обезумел», — подсказал Штефан. Он не видел смысла избегать этого слова. «А может, Готфрид заставить шестьдесят человек поклониться ему и попрыгать в пропасть?» Хезер расправила рубашку, отбросила на спину волосы и потянулась за папиросами. «Ну, как видишь...» «Нет, нет, нормальный Готфрид не... безумный!» Штефан хотел сказать, что Готфрид нормальным, наверное, не был даже когда только родился, но промолчал. Он понял, что имело в виду Хезер. Я не слышал, чтобы чародеи, даже безумные, создавали монстров. У них же тут все условия. Под домом этот... Узел, лес почти глухой. А еще подумай, почему именно эту листовку мальчик тебе дал? Ну, где протетку с собачьей пастью? Так совпало? Да нет же, не совпало. Просто это местное поверье. В смысле, ну, как у вас в Хайоргат замок со стокерами. Про стокеров везде рассказывают. «Но замок у вас стоит, и плюшевых стокеров только у вас продают». Штефан с трудом вспомнил, о чем она говорит. «Замок действительно был. развалины, покрытые мхом, да старое кладбище вокруг развален. Замок никак не могли отреставрировать, даже ржавые оградки на кладбище не меняли десятилетиями. Зато вокруг замка всегда была куча палаток с сувенирами, оберегами и снаряжением для тех, кто захочет переночевать в легендарном месте». Вспыхнула картина из забытого детства. Камин, рассыпанные по ковру газеты, раздраженный голос отца. «Скоро по камешку растащат!» Штефан раздраженно тряхнул головой. Ему не нужна была эта память. Еще и такие бесполезные обрывки, в которых ничего, кроме тоски, не найдешь. Каждый раз, когда она рвалась из черной морской глубины, где была похоронена, Штефан торопился загнать ее обратно. Хезер курила, стряхивая пепел в стакан с водой. Дым в разноцветном воздухе сгущался в волнистые нити вокруг ее кудрей, словно Хезер таяла. Становилась прозрачной, начиная с волос, но скоро прозрачным станет и ее лицо. И это тоже был бы такой удачный кадр. «Ты думаешь, Берта...» «Нет, ты думаешь, Вижевский приезжал сюда, и от его безумия рождались какие-то монстры, которые не расползались повсюду, потому что их успевало отловить Берта?» «Нет, что-то не то», — нахмурилась Хезер. «Помнишь разбойников и шнурки...» «Не помню». «Разбойников!» — настойчиво повторила она. «На нас напали, когда мы подъезжали к усадьбе...» «А, этих!» — проворчал Штефан. Обнаженный мужчина, которому он выстрелил в живот, россыпь капель крови на снегу. Крысолов Готфрид все же не оставлял своих привычек, даже когда не был безумен. Если он действительно когда-то не был безумен. И шнурки. У них были шнурки, на которые были навязаны волосы, а еще чертополох, можжевельник и перья кукушки. Волосы, чтобы показать, кого защищать. Травы для защиты. Но я не могла понять, для чего перья. А перья показывают, от кого защищать. Перья для Иды. От Иды. Ты думаешь, эти люди хотели нас предупредить, чтобы мы не ездили в усадьбу? И ничего лучше, чем выскочить перед экипажем и начать палить, не придумали? Я думаю, они вообще не хотели, чтобы мы приезжали. Хотели нас убить. чтобы мы не приезжали. «Зачем? Потому что я все еще думаю, что один из монстров Вижевского все еще здесь, и его можно разозлить». «В левом флигеле?» — уточнил Штефан. «В левом флигеле». «Хорошо, мы пойдем. Только выберем момент. Еще встретим Иду или Берту, «Хида будет стенать и читать стишки, а Берта кормить зверушку!» Хезер широко улыбнулась впервые за эти мутные и безрадостные дни. «А тут мы...» «И вообще, представляешь, как Берта рада! Ей сначала сумасшедшего зятя приводили проспаться, а потом он помер и оставил ей какую-то хищную прожорливую дрянь!» «Да еще и монстра в левом флигеле!» — неуклюже пошутил Штефан. Хезер бросила окурок в стакан... Несколько секунд хмуро наблюдала, как он кружит в перемешанной с пеплом воде, а потом расхохоталась и разжала пальцы. Штефан встал, поднял стакан и собирался лечь обратно, когда заметил на темном бархате штор светлый блестящий росчерк. Подошёл к окну и поднял серебряную шпильку. Ту самую, отравленную, что дал ему торговец в Легиплацце. Штефан думал, что его больше ничто не удивит и не напугает. Даже собачий череп за окном. В конце концов, череп просто торчал на улице, а змей ползал по дому. Собачий череп не жрал повара и вообще вел себя пристойно. Но проснувшись, Штефан впервые за все недели в Соболиной усадьбе ощутил настоящий, ни с чем не сравнимый ужас. Вся спальня была в снегу. Беспощадная воющая зима проникла в дом. Ему потребовалась почти минута, чтобы сообразить, что в спальне тепло, окна и двери плотно закрыты, а снег, который он успел пропустить между пальцев, теплый и подозрительно шуршит. Еще минуту он водил осыловилым взглядом по комнате, пытаясь понять, откуда это взялось. Черные нити на стенах его уже не интересовали, а вот снег, очень даже. Наконец, сонная, паническая муть отступила. На столе не было стопки газет. Все выпуски «Проклятого голоса колыбелей», единственной кайзерстатской газеты в доме, превратились в ворох обрывков. Штефан успел удивиться, что не проснулся, когда их рвали, но потом решил, что ничего странного в этом нет, видимо... Сознание начало сортировать шум, чтобы не приходилось просыпаться каждый раз, когда случится очередная чушь. «Вот и заобрадуется», — проворчал он, оглядывая крошечные клочки в черных пятнах букв. Газеты были уничтожены. что фон понятия не имел, что это за мелкое хулиганство. Ничего, кроме колыбельных, для повышения потенции и урожая цветной капусты в газетах все равно не было. И уничтожать их не было никакого смысла. Часы показывали четыре утра. Штефан зажег лампу и провел ею над истерзанной бумагой. На ворохе изорванной бумаги лежала мятая, словно выгрызенная фотография мальчишки-сновидца, чье имя Штефан успел забыть. — У тебя что, есть пиетет перед сновидцами? — усмехнулся он, поднимая фотографию и складывая в карман халата. Нити вздрогнули, и на пол упало длинное перо. Сначала Штефан услышал неразборчивый шепот, далекий, путанный, словно шелест листьев в кронах. Он уже не думал о том, чтобы лечь спать или выйти из спальни и пойти в библиотеку, ждать, пока приступ общительности чудовища закончится. Штефан понял, что от колдовства в этом доме никуда не деться, поэтому просто ждал, пока в шепоте станут слышны хоть какие-то слова. «Откуда ты знаешь, что ему нравится? Же, слышит ли?» Кажется, первый голос принадлежал Иде, а второй — Берте. Штефан с трудом различал слова, но слышал, что у Берты голос усталый, а у Иды раздраженный. «Могу привести, купить целый мир», — огрызалась Ида. «Ищет. Когда найдет, думаешь, спасибо, и тогда спящий проснется», — отвечала ей Берта. «Не бывает. Тебе повезло, что эти люди так легко ко всему относятся». Голос Берты зазвучал неожиданно четко. «И что они — хорошие люди». «В Кайзерстате говорят, что хорошим людям копают плохие могилы. Этот...» Торгаш всем расскажет. Я знаю, они догадались. Что делать, если они туда зайдут? Почему нельзя было написать про это какое-нибудь правило на дверях? Потому что если написать на дверях «Не ходите в левый флигель», туда пойдут в первый же день. Берта говорила так, будто очень устала повторять очевидные вещи. А кто убьет тех, кто найдет лабораторию? Ты? «Может, господин Рэнди?» Штефан быстро обернулся. Хезер спала. Это было хорошо, очень хорошо. Если бы она услышала, что в левом флигеле им не грозит немедленная смерть, уже бы одевалась, чтобы искать железную лестницу. «А Готфриде?» «Что скажет? Зательно увидит?» «По-твоему, я должна... вальс-чародейка... а потом горло вскрыть?» Штефан сообразил, что они говорят по-кайзерстатски, только услышав название вальса, который в Гордарике звали искаженным Зейберин. Видимо, для Берта это все-таки был родной язык. Или змей умел переводить. «Хорошие люди», — твердо сказала Берта. «Ты смотрела запись приема, не заметила, какие там были чувства? Пусть они берут первые очки, деньги и едут в Кайзерстат». Они не станут торговать этими воспоминаниями. Готфрид показывал мне воспоминания, упрямо повторила Ида. «Я не хочу, чтобы... чтобы они... Это ведь значит, что они тоже смогут вспоминать этот прием». «Ида, ты привела сюда чужих людей, не спросила меня. Привела боевого чародея, преступника и двоих артистов со способностями». В голосе Берты слышалась жалость. «На что ты надеялась, что их убьют те трое, и ты заберешь очки?» «Конечно нет!» — фыркнула Ида. «Штефан сказал, что я смогу примерить чужие глаза!» «Ну, конечно, птенчик, тут нужны чужие глаза. Вся проблема в чужих глазах. Ты знаешь, что господин Надоши до сих пор вспоминает Мияра? Когда я приехала, Мьяр еще лежал...» Одной рукой внутренности придерживал, чтобы не вываливались, а другой дырку на лбу зажимал. Это мне приходится к ним ездить. Если бы они тогда не напали на мой экипаж, успела бы, он бы не был один. Нити задрожали и конвульсивно сжались, оставив на обоих черные следы. Штефан сидел на полу и внимательно смотрел в стену, боясь пропустить хоть слово. «Хотел разбудить, Хезер!» Но она обязательно начала бы задавать вопросы, отвлекла его и, может, вспугнула бы змея. Нет, он потом перескажет ей все, что услышит. Потом расскажет, что он не убивал человека, которого застрелил у переправы. Скажи правду, вдруг потребовала Берта. Годфриду. он точно должен знать. Он не поймет, никто не поймет. Провожает души. Ты слышала, как он? Никто не знает. Голос Иды погас. Нити упали со стен ворохом черных петель на рассвеченный гирляндами паркет. Штефан молча смотрел, как они вздрагивают и сжимаются пачкой перья черным. Не трогать то, что тянется из стен. Он попытался проследить, где нити начинаются, нашел несколько концов в стенах, под порогом, под плинтусами. И, кстати вспомнился мастер иллюзий Норгелов, мальчишка, который когда-то делал работу Готфрида, молоденький чародей, который отравился посреди вересковой пустоши и которого Штефан не смог застрелить. Повез в город, не успел, и потом несколько лет вспоминал, жалея, что не застрелил. Змей вызывал похожие чувства. Он тоже мучился, а к нему даже прикасаться вроде как нельзя. Может, он даже мучился постоянно. Штефан не знал, зачем змей так настойчиво зовет его в левый флигель. Может, он должен каким-то образом освободить это чудовище? Что если он хочет четыре пули, а не четыре ведра воды? Штефан протянул руку и все-таки положил ладонь на самую толстую нить, сухую и горячую. Решил, что будет очень некрасиво сожрать его за попытку утешения, даже такого вот хренового утешения, которое никак не могло сравниться с четырьмя пулями. Теперь стало понятно, почему в прошлый раз змей предпочел загнать их в библиотеку и не изображать приемник. Одна из нитей, тонкая, почти без перьев, обвела его запястье, как побег. Сжалась и, кольнув слабым электрическим разрядом колдовства, растаяла. Не осталось ни нити на его руке, ни нити на полу, ни полос на обоях, только перо. Испачканная черным Штефан проснулся раздраженным На этот раз спалось ему плохо Он постоянно просыпался Зачем-то по несколько секунд таращился на рваную бумагу А потом проваливался обратно В мутные, путанные сны Уснуть удалось через несколько часов Когда Хезер, обняв его Уткнулась носом ему в шею Она сопела так, что никаким другим мыслям И звукам в сознании места просто не осталось Сначала он думал, что его это раздражает, а потом решил, что она теплая и пока не предлагает идти смотреть Стокера на двенадцати серебряных цепях, все таки очень милая. И пускай лучше сопит. Утром у него болела голова, а запястье чесалось, будто он вчера сунул руку в заросли крапивы. Почему змей на этот раз оказался ядовитым? Что он понятия не имел, но теперь идея застрелить его казалась ещё привлекательнее. а вот милосердие в его мотивах стало чуть меньше. Что-то было не так. Что-то изменилось за ночь. Ушло что-то привычное и ставшее важным. Что-то не так, сообщил он Хезер, которая только что закончила умываться и теперь вытирала лицо полотенцем, частыми движениями от подбородка к лбу. Ага, я тоже заметила, легко согласилась она. Не проснулась еще, не пойму что. Из библиотеки? отчетливо тянуло паленой химией. Штефан хотел поздороваться с Готфридом, но потом решил, что если человек что-то сжег, значит, он занят, и не стоит ему мешать. К тому же там наверняка была Ида, а ее Штефан видеть точно не хотел. Он не был уверен, что предлагала вижевская Берти убить их, отнять или выкупить очки, или сделать что-то еще. Но подслушанное ему не понравилось. Столовая была пуста, и стол был пуст, только на краю стоял серебряный поднос. Штефан медленно подошел к нему и взял лежавшую сверху газету, посмотрел на даты в углах страниц и, наконец, понял, чего ему не хватало. Под газетой он успел заметить письмо с вензелем банка, но оно уже не имело значения. «Свежая газета!» «Недельной давности, но все равно свежая!» Пока они спали, в поместье успели доставить почту. Отбросив газету, Штефан вышел из столовой, заставляя себя не бежать, потому что забрезжившая надежда только что утопила остальные чувства. Он распахнул входные двери. Двор был завален снегом. Угрюмый дворник расчищал дорожки по следам полозьев экипажа. Высокое, залитое светом пронзительно голубое небо заставляло снег сверкать, словно везде была бриллиантовая крошка. Китчевая роскошь гордарских зим теперь вызывала только восторг. Метели кончились. «Госпожа Ду, экипаж прибудет утром», — мягко говорила Берта, выставив трость так, что она перечеркивала дверной проем. «Вы же не собираетесь идти в лес пешком?» «Чтобы утром уехать, нужно вещи сейчас собрать», — отвечала Хезер, сматывая гирлянды. Штефан курил, сидя за столом. Он не стал помогать Хезеру упаковывать вещи, потому что пока у нее не было работы, она металась как канарейка в клетке, также бестолково натыкаясь на стены и постоянно чирикая, а вещей у них было мало. Вместо этого он составил несколько писем. Томасу в патентное бюро и в банк во флёр с прошением о кредите. Последние два он перепишет еще несколько раз, но эта работа успокаивала уже его. Ещё ночью он сквозь стены подслушивал разговоры с помощью распадающейся на нити змеи. Сейчас он может составлять письма и планировать патент. Несмотря на подслушанное, он все еще сомневался, что их станут удерживать в усадьбе силой. А главное, он окончательно убедился, что этого не станет делать Готфрид. А по-настоящему опасался он только чародея. «Господин Надоши, там же повсюду снег». «Берта обернулась к нему, видимо, решив, что он будет сговорчивее. «И скоро стемнеет. Экипаж из деревни не поедет второй раз за день. «Прошу вас, если вы опять застрянете в лесу, это создаст ненужные проблемы». «Мы собираемся ехать утром», — Штефан затушил папиросу и пожал плечами. Он не мог понять, что тревожит Берту. Точнее, он прекрасно понимал. «И хотел бы услышать прямой ответ». Берта, тяжело вздохнув, оглянулась, словно проверяя, не стоит ли кто-то за ее спиной, и тихо сказала. «Вы не могли бы проводить ваши сборы менее демонстративно?» Хезер, покосившись на Берту, зачем-то начала сматывать гирлянды медленнее. Штефан кивнул. «Конечно, к тому же мы еще не поговорили с Готфридом. Господин Рэнди собирается задержаться». Штефан не был готов к таким дилеммам. Оставаться он в любом случае не собирался. Может, если бы он был один, остался бы. Но не отправлять же Хезер на станцию одну. И не просить же ее ехать к Томасу в Экберт через четыре страны. В конце концов, денег у них достаточно, а главную помощь от чародея Штефан получил, понял, что пользоваться очками не станет. Конечно, была еще одна проблема — Готфрид не успел доделать копию очков для Иды. С этим Штефан как раз собирался разобраться. Ему не нравилось бросать работу вот так, недоделанной. В конце концов, они с Идой заключили договор, а Штефан привык выполнять обязательства. Но успокоить себя было легко. Мертвые дети и общительные монстры идут в договорах отдельным пунктом или являются веской причиной для одностороннего расторжения. «К тому же, пока дороги окончательно не расчистят, можно не волноваться о разбойниках», «как бы между делом», — сказал Штефан. «Я провожу вас до станции», — устало сказала Берта, убирая трость. «Готово спорить? Никаких разбойников мы не встретим, и помните о демонстративности сборов». Готфрид отказался ехать. Штефан пытался его переубедить, но без особой надежды. На самом деле, последний раз надеялся на что-то он тогда, стоя на пороге усадьбы и глядя в голубое зимнее небо. Наверное, стоило никого не слушать и идти пешком в деревню по следам полозьев, а там хоть с боем угнать проклятый экипаж, заблудиться в незнакомом лесу, замерзнуть, но до последнего чувствовать, что у них есть шанс. Но как только Штефан вернулся в дом, надежда погасла, Он пытался убеждать себя, что все это чушь, и что можно верить Берте, которая говорит, что метель к вечеру не начнется снова. У него не получалось бояться дворника, скотника и прочую прислугу, которая так пугала Хезер. Он не представлял, чтобы Берта с Идой решили напасть на них, только на всякий случай решил отказаться от еды. «Можно подождать до станции». Он не понимал, чего боится на самом деле, и откуда эта глупая уверенность, что никуда они утром не поедут. Очки были при нем. Он проверил их несколько раз, Готфрид их не подменил. Он даже опробовал их, посмотрев последнюю запись. На записи были выходящие из кухни горничные. Штефан продал прошлую пластину. Вместе с гибелью пересмешника, приемом и последним выступлением вереска — Он был почти рад расстаться с пластиной. Пусть у Томаса не останется шанса увидеть гибель его антрепризы, и пусть память о лишь греции и его искусстве исчезнет навсегда. Очки лежали во внутреннем кармане сюртука, теплые и тяжелые, с громоздкими медными окулярами. Револьвер лежал рядом на столе вместе с недописанными письмами. Штефан не собирался спать этой ночью. «Все проблемы, все сомнения решатся, стоит им добраться до станции». Готфрид сказал, что очки для дальнейшей работы ему не нужны. Он успел сделать все необходимые чертежи и разобраться, как они работают. Ида сказала, что они могут ехать, только нужно подписать договор об использовании копии очков. Никто их не держал. Штефан днем составил все бумаги, они с Идой очень мило побеседовали, Обсудили его жалования и даже премиальные. Запись с мертвым поваром осталась у Иды, так же, как и несколько бумаг о неразглашении. Ему даже казалось, что Ида была рада, что они уезжают. Она неожиданно повторила просьбу Берты собираться потише. Штефан так и не понял, кого она хотела обмануть, но это уже не имело значения. В полночь ожили узоры на обоих. Штефан проверил соль полчаса назад. Нити потянулись из стен, обвили дверные косяки и стали медленно выплетать паутину в проеме. Хезер сидела на кровати и неотрывно смотрела, как на двери сгущается чернота, в которой пестрели истребиные перья. Штефан не говорил ни слова. «Пусть змей катится подальше со своей лестницей и флигелем. Утром он исчезнет, и они исчезнут тоже». «Томасу наконец-то отправят деньги», Штефан надеялся, что он смог вылечить Тесс. «Все будет хорошо! Ха-ра-шо! Будут вересковые поля, новые фургоны, новая антреприза!» «Утром!» «Змей говорил, что во флигель они должны идти добровольно, а добровольно он туда не пойдет!» «Монстру явно удалось убедить Хезер под слушанными разговорами, разладом с Готфридом, изматывающими ужасами, творящимися в доме!» «Но теперь...» стало не нужно туда идти. Теперь дом потерял всякое значение. Теперь ничто не имело значения, только станция. А за станцией — вереск. Хезер встала с кровати и пересела к нему на колени, все еще молча, словно слова могли разрушить какое-то колдовство. Штефан обнял ее, не отрывая взгляда от сгущающихся нитей. И в этот момент почему-то стало отчаянно тоскливо. будто сон на нем не оборвался, а превратился в муторный кошмар и еще от чего-то отчаянно стыдно, будто он собирался сделать что-то неправильное и непоправимое. Мир вздрогнул и поплыл перед глазами всего на несколько секунд. а когда штефан открыл глаза, хезер рядом с ним не было. не было револьвера на столе и нити на дверях. Только дым сочился между досок паркета, да широкая полоска крови тянулась в темноту коридора».